Нет. Ох уж эти мне цыгане, сказал Фрол. Никакой психологии, тактика та же, что и в древнем Шумере. Смешной народ. То ли не понимает, что все купленные из-за деньги мразь, то ли их такая ситуация устраивает. Простите, Дарья Андреевна, вас еще ни разу по настоящему не покупали не за деньги и не за звездочки на погоны. За деньги, повторяю, покупают мразь. А верных сотрудников Покупают не деньгами, а тем, что человека ставят на изначально предназначавшееся ему в жизни место, которого он иными путями достигнуть ни за что не смог бы. Конечно, к этому и деньги прилагаются, но в данном случае они и вторичные. Взять, например, вас. Вы великолепная охотничья собака. Это вовсе не оскорбление, это комплимент. Но вас держат впроголодь, так что ребра торчат. Походя пинают под худые бока, заставляют жить в сурой конуре, а охотиться позволяют разве что на мышей, но упорно требуют проявить при этом невероятную резвость, изобретательность и неутомимость. Это абсурд. Породистая легава не должна размениваться на мышей. Подумайте, на что она способна, если кормить ее досыта, лелеять и холить. а на охоту выводить подставляет достойную дичь — благородного оленя, волка, медведя. С гончими медведи не ходят, но ну, я же сказательно. Одним словом, Дарья Андреевна, по-настоящему вас еще и не покупали, а потому не зарекайтесь. Хорошо, это лирическое отступление, поговорим о делах. Я и в самом деле хочу с вами посоветоваться. Мне почему-то кажется, что мы идем в одном и том же направлении. Давайте я расскажу вам притчу. Представим, что существует компания с большой буквы. Удачный термин, потому что несет двойной смысл. Компания в данном случае — это и группа близких людей, и деловое предприятие. Текут обычные будни, о которых скучно, да и не нужно рассказывать. Рассказывать. Все знают свои обязанности, давно отлажены механизмы и для поощрения за хорошую работу, и верность, и для наказания за предательство и обман своих. Проведены границы, выработаны законы, конечно, не идиллия, но налаженная жизнь. И внезапно некий человек, занимающий один из крупных постов, совершает сделку, которую просто-таки не имел права совершать, самовольно распоряжаясь тем, Чем имели право распоряжаться, все сообща. Это сделано так примитивно и открыто, что искать виновного нет смысла, он на ладони даже не скрывается. Как вы понимаете, компания немедленно призывает его к ответу. И тут начинаются странности. Человек этот отличался недюжинным умом и ловкостью, без которых, как легко догадаться, никогда не достиг бы такого положения Логично предположить, что он решил вдруг все-таки промотать доверенные ему ценности компании, позаботился заранее об убедительных хотя бы внешних оправданиях Но ничего подобного не происходит Виновник ведет себя, как глупый мальчишка, стоит с опущенной головой и уныло повторяет «Да, я съел варенье, я знал, что нельзя есть варенье, но я его съел». Фрол замолчал. К сожалению, в тот момент заинтересованные лица совершили промах, чересчур быстро кинулись по накатанной дорожке. Иными словами поторопились «зарезать»? Вульгарно чуточку, но истине соответствует. Медленно сказал Фрол. Поторопились. Все казалось столь простым и ясным, такое время от времени случается. Исправить ошибку уже не представлялось возможным. Проданные ценности, молниеносно промчавшись по цепочке посредников, исчезли из виду. Ушли из-под контроля. Страсти еще не успели отшуметь, как другой человек. Не менее доверенный, проверенный и надежный, Вдруг совершил аналогичную сделку. И прежде чем ему успели хотя бы задать вопросы, выстрелил себе в висок. Самые тщательные поиски не обнаружили никаких следов его выгоды. Ни он, ни первый не получили от сделок никакой личной выгоды. Такие совпадения настораживают. Возникли подозрения, что компания столкнулась с весьма нестандартной ситуацией. Естественно, были подняты на ноги специалисты разного профиля. Кому-то пришло в голову заглянуть в прошлое, проверить аналогичные сделки последнего года, совершенные не самовольно, а с общего одобрения. Результат получился страшненький. Открылось, что в совершенно неизвестные руки потихоньку перешла кое-какая весьма перспективная собственность. Контроль над ней потерян полностью. Не все проданные акции принадлежали компании, но и ее собственность, и собственность других людей, вместо того, чтобы оставаться в кругу сложившихся связей и отношений, как бы провалилось в иное пространство. Акции. «Речь у нас все время будет идти об акциях», — неохотно сказал Фрол. «Других деталей не требуйте, домысливайте сами. Одним словом, обнаружилась та же закономерность. Серьезные люди вдруг продают акции с минимальнейшей для себя выгодой, и ни один из них не может внятно объяснить причины, толкнувшей на такой шаг. Следов обычного стандартного давления не обнаружено. Чертовщина!» Словно некий Кашпировский дал установку. Специалисты прошли обычными путями, но так и не обнаружили никаких следов. И вот тут уже начинается полная дьявольщина.